Глава 13. Я пыталась понять, что значил тот поцелуй. Изменил ли он что-нибудь в моей жизни? Наверное, нет. План остался прежним. Через год я вернусь в столицу, сдам экзамены и устроюсь куда-нибудь на практику, если, конечно, не попаду под суд за целительскую деятельность без лицензии. Обстоятельства не изменились, но изменилось что-то внутри меня. Больше не получалось списывать чувство Крону на научно-исследовательский интерес. Он мне нравился. И нравился настолько, что я начинала думать о всяких глупостях. «Энни, а здесь красиво», — сказала я, сжимая в руках чашку с кофе. Мы сидели на ступеньках нашего охотничьего домика и смотрели, как на горизонте встает солнце. «Здесь пусто, Кайли, и безлюдно. Такие виды хороши, как пейзаж над камином где-нибудь в приграде Лансборо», отметила подруга. Я вздохнула. Глупо даже думать о том, чтобы жить в этих краях. В Саверии меня ничто не держит. Только если чувства Кроану. Но они лишены будущего. Я не смогу жить с племенем, а он не сможет жить, как тот же Вути или любой другой фермер. Впрочем, Роан ведь ничего мне и не предлагал. Мы просто поцеловались на заброшенной тропе. А вот и дилижанс, — с грустью заметила соседка. Я взяла чашку из рук Энни, и она уехала на работу. Мне тоже пора было выдвигаться. Прошло несколько дней, и я с нетерпением ждала следующей встречи с Руаном. Даже начала всюду носить с собой саквояж, в котором лежали медицинские артефакты, чтобы исследовать сайверский феномен. А еще в самых смелых фантазиях я представляла, как буду прикладывать кристаллы к его бронзовой коже и проверять уровень магической активности, заодно любоваться красивым телом, исключительно с эстетической точки зрения. Итак, меня продолжали преследовать глупые мысли. Каждый день, по пути в город и обратно, рядом с повозкой семенил волк. За несколько дней я успела привыкнуть к его присутствию. За неимением Роана меня посещали безумные идеи исследовать его питомца. Больно понятливым для дикого животного казался волк. Вот и в этот раз мы добрались вдвоем до Феникса. День выдался пасмурный и ветреный. На горизонте маячили свинцовые тучи. Я плохо разбиралась в местной погоде, но уже предчувствовала, что нас ждет не просто летний ливень. Дариус, это я!» — крикнула, войдя в лавку целителя. Хотелось выпить горячего чаю. Пока ехала, от порывистого ветра разболелась голова. «Отлично!» — он выглянул из своего кабинета. «У нас вызов на дом. Один из фермеров приехал продавать товар в город и сказал, что его соседу плохо. Бери свою повозку и езжай на ферму Джозефа». Я так и замерла около вешалки, даже не сняв плащ. «Далеко ехать?» «Миль пятнадцать, на северо-запад. Я бы на твоем месте поспешил, дождь собирается». Сухо заметил он и хотел уйти, но я его остановила. «Простите, Дариус, если там что-то сложное, наверное, лучше отправиться вам». «Еще чего», — фыркнул он. «У меня весь день приемами расписан. Я предпочту поставить под угрозу жизнь одного пациента, чем нескольких». На этом он хлопнул дверью в свой кабинет. Я вздохнула. Видимо, Архимаг все еще злился за то, что я отправила образцы на экспертизу. Через пятнадцать минут я снова сидела в повозке. Что именно случилось на ферме Джозефа, мне не сказали, пришлось брать всевозможные зелья и артефакты. Порывы ветра стали заметно сильнее, в небе кружили облака. Я ехала, примерно определив направление, и тряслась, как осиновый лист, то ли от холода, то ли от страха. В Сайверии случались ураганы, причем такие, что могли снести дом, оставив только фундамент. Я сама никогда не видела, но читала о таком феномене, как смерч, напоминающий огромную воронку. Ушастик вел себя неспокойно. Он бежал быстрее обычного, мне даже не требовалось его подгонять. Как только Феникс скрылся из виду, показался волк. Он семенил рядом и недовольно скулил. Животные волновались, и это был дурной знак. Я гляделась по сторонам. В этой части до горизонта простиралась скудная каменистая почва с редкими травами и кустарниками. В такой местности негде спрятаться от бури. Ветер жалил лицо мелкой пылью, песчинки, словно иголки, впивались в кожу. Я надвинула на брови шляпу и туго затянула ремешки, чтобы хоть как-то защитить глаза. Теперь уже мои инстинкты вопили, что грядет самая настоящая буря. Где бы ни находилась ферма Джозефа, пока ветер не стихнет, мне до нее не добраться. Для укрытия подошел баврак, заброшенный дом, разваленный, все что угодно. Ушастик от страха несся вперед. Повозка скрипела, подпрыгивала на кочках, и мне казалось, что она вот-вот развалится на доски. Так и случилось. При наезде на очередную яму отвалилось колесо. Я чудом удержалась на козлах, когда повозка завалилась на бок. Ушастик еще попытался протянуть ее вперед, но быстро понял, что все усилия тщетны. «О, светлоокая!» — взмолилась я. Руки тряслись. Необходимо было распрячь Ушастика и ехать уже верхом. «Сейчас, сейчас!» — прошептала я, пытаясь слезть на землю. Мул бился в истерике. Я неуклюже спрыгнула. Кое-как мне удалось устоять на ногах. Ушастик не давал к себе подойти, и мне ничего не оставалось, как немного успокоить его магией. У такого способа был большой минус. Страх подгонял животное и заставлял двигаться быстрее. После заклятия успокоения, мол, будет двигаться медленнее и вести себя апатично. Когда я справилась с последним ремешком, по небу прокатились раскаты грома. От оглушающего рокота я втянула голову в плечи, а затем я увидела ее. Воронку! Пыль, трава, камни закрутились в нескольких милях от меня, Гигантский серый отросток спустился с неба и коснулся земли. Я так и стояла, смотрела на него, пока не почувствовала, что кто-то тянет меня за юбку. Это был волк, он так сильно дернул ткань, что швы затрещали. Я пришла в себя, схватила саквояж из повозки, с горем пополам залезла на мула и поскакала прочь от урагана. Ехать без седла, да еще прижимая к себе одной рукой саквояж, оказалось очень сложно. Я сжимала крупу шастика ногами и думала только об одном — лишь бы не свалиться, тогда я точно не соберу костей. Вокруг стоял гул, послышался треск, и я на секунду обернулась назад. Повозка медленно поднялась вверх. Невидимая сила разломила ее на части, и она исчезла в огромном сером вихре. Волк бежал впереди, повинуясь инстинктам, я следовала за ним. Даже ушастик, обычно недолюбливавший серого хищника, покорно следовал за питомцем Руана. Волк родился в Сайверии. Возможно, это далеко не первая буря в его жизни. Он должен знать, куда бежать, чтобы оказаться подальше от смерча. Время замедлилось. Мне казалось, что я не двигаюсь, а скачу на месте — Эти каменистые земли все не заканчивались, и на горизонте ни одного здания, ни одной постройки. Вдалеке показался всадник. Сердце, до этого истошно бившееся в груди от страха, радостно подпрыгнуло. «Роан, это точно был он!» И он мчался, прямо мне навстречу. Все произошло очень быстро. Несколько мгновений Роан развернулся по дуге и поравнялся с ушастиком, не избавляя темпа. Бросайся к Приказал он. «Не, не могу! Зелья, артефакты! Бросай они не стоят твоей жизни! крикнул Роан. Со слезами на глазах я послушалась. Саквояж полетел на землю. Затем Роан наклонился на бок, схватил меня за талию и усадил к себе лицом. Я вцепилась в плечи Сайвера и посмотрела назад. Этот проклятый смерч преследовал нас. Мы стали набирать скорость. Казалось, коню Руана нет никакого дела до того, сколько наездников ввести. Ушастик, пусть и без лишнего груза, едва поспевал за нами. Мулом больше никто не управлял, и я боялась, что он отстанет, потеряется или еще хуже погибнет. Но Ушастик держался рядом, словно чувствовал, с нами он выживет, без нас нет. Руан замедлил скакуна. Я заметила пригорок, а затем выложенный камнями и глиняный вход. Волк юркнул внутрь и исчез в темноте. Затем мы спешились. Я схватила ушастика за поводье и повела в укрытие, хотя даже не была уверена, что нам хватит места всем. Но вот я вошла и оказалась в просторной пещере. Мул послушно вошел следом. Коню Руана пришлось пригнуться, но и он без страха попал в укрытие. Я стояла посреди рукотворной выемки в скале. На это указывали характерные следы от инструментов на стенах и своде. Кто-то долго и кропотливо выдалбливал породу. Те же люди, видимо, оставили около стены вязанку дров. Шум бури здесь был не слышен. Более того, в пещеру не залетал даже ветер. Я отпустила по воде и подошла к входу. Там, к непроницаемой прозрачной стене, прилипала трава и грязь. Словно со стекла это все постепенно смывали капли дождя. Обычный магический барьер, но я не знала, что сайверы умеют его использовать. «Где мы?» — спросила я. «В укрытии для охотников», — коротко ответил Руан. Он повернулся ко мне спиной и привязал поводья к торчащему из стены крюку. Я охнула. «Ты ранен!» На куртке светло-бежевой замша расползалось темное пятно. Я тут же бросилась к Руану. «Это пустяки, царапина», — отмахнулся он. «Ну нет, пустяки или нет, судить мне». Нахмурившись, я заставила его сесть спиной к входу, чтобы на нее падал свет. Осторожно подняла рубашку и внимательно осмотрела рану. «Странно, из нее торчит сломанная древка, будто в тебя стреляли». «Исключено», — покачал головой Роан. «Не двигайся, я ее достану». Отчасти я испытала облегчение, рана оказалась несерьезной. Применив обезболивающее заклятие, я магией вытянула острую щепку. Тут же хлынула кровь, но я помогла плоти восстановиться. Не до конца, конечно, чтобы кровотечение остановилось. «Сюда бы массе чистые бинты», — с сожалением отметила я и, не задумываясь, сбросила с плеч плащ. Затем настал черед блузки. «Не нужно». Руана остановил треск рвущейся ткани. Я перебинтовала рану. Увы, рубашка пришла в полнейшую негодность и осталась в одной сорочке. Точнее, сорочки и юбки. Тонкие бретельки открывали руки, шею, спину. Белый плотный шелк подчеркивала, повторяла сгибы груди. В таком виде можно было появляться в спальне перед мужем, но никак не перед малознакомым мужчиной. Зря ты испортила рубашку покачал головой Роан. Он подошел к коню и снял с седла полосатое одеяло. «Накинь на плечи». Я послушно накрылась. Роан же, как ни в чем не бывало, принялся заниматься костром. Мой плащ промок, и я разложила его у огня сушиться. Он пригодится мне на обратном пути. Я разместилась у одной из стен и вытянула ноги. Рядом весело трещали поленья. Получилось почти уютно, если не считать сумерек и проливного дождя за пределами укрытия. Уро, она нашли слепешки и мех с водой. Мы перекусили. Я все еще дрожала от пережитого страха. Сайвер сел рядом и обнял меня. В его крепких руках дрожь наконец-то прошла. А еще мне стало тепло. Приличная девушка давно бы отстранилась, но она осталась в Кастонии. Здесь же была немного безбашенная Кайли Белл, который нравился этот невероятно сильный и притягательный мужчина. «Как ты узнал, где я?» — спросила, прикрыв глаза. «Волк», — сказал. Расслабленность как рукой сняла. Я распахнула веки и посмотрела на свернувшегося клубочком волка. «В смысле?» — насторожилась я. «У вас что, ментальная связь?» Последнее было сказано в шутку. «Да». Мы — стая. Это стало полнейшим шоком, как такое возможно, и ведь Роан точно не лгал. Тогда на дороге он направился прямо ко мне. «Так это не сказки», — прошептала я. «Не сказки, что вы чувствуете друг друга и живете стаями». «Человеку свойственно считать выдумкой то, что он не может объяснить», — улыбнулся Роан. «На что это похоже?» — спросила я, жадно всматриваясь в его лицо. Пожалуйста, опиши, пока я не умерла от любопытства. На друга, который всегда с тобой. Иногда он посылает мне что-то вроде мыслеобразов. Волки ведь не знают наших слов. А порой мы видим глазами друг друга, как сегодня. Он волновался, когда ты покинула Феникс и позвал меня. Повезло, что я смог тебя догнать. Зачем ты вообще куда-то поехала? Архимаг Дариус отправил на вызов к пациенту, вздохнула я. «Он полный идиот!» — разозлился Роан, чуть крепче сжимая мои плечи. «С утра было ясно, что грядет буря». «Я же целитель, это мой долг!» «Кайли, ты могла погибнуть, понимаешь это или нет?» «Понимаю и благодарю тебя за спасение, но я не могла поступить иначе. Иногда помощь целителя нужна вне стен лечебницы». Роан прикрыл глаза и плотно сжал губы. Наверное, понял, что меня не переспорить и пытался теперь успокоиться. «Как твое плечо?» — осторожно спросила я. «Всё хорошо», — отмахнулся он. Щепка вошла глубоко и точно задела мышцы. Обезболивающее заклятие, скорее всего, уже перестало действовать, а значит, Сайвер испытывал боль, но предпочёл об этом не говорить. Упрямец. «Кайли, твой наставник в курсе наших подозрений насчёт Вэлс Да. Он мог специально отправить тебя в бурю, чтобы решить проблему. «Роан», — возмутилась я, — «откуда ему было знать, что поднимается смерч?» «Дождь и сильный ветер еще не конец света». «Только не в Сайверии, особенно в той части, где начинается каменистая равнина. Холодный воздух опускается с горы, встречается с горячим. смерч здесь не редкость, потому мы и построили это укрытие. Думаю, твой архимаг прекрасно знал, куда тебя посылает». Я прикусила нижнюю губу. Есть более простые и эффективные способы избавиться от навязчивой помощницы, но слова Роана все же зародили во мне зерно сомнений. Архимагдариус был против того, чтобы я копала под компанию, но попытаться убедить меня с помощью стихии это выглядело притянутым за уши. «Нет, наставник, конечно, скользкий тип, но не настолько», — упрямо заявила я. Роан проворчал что-то на Сайверском. Я недовольно поерзала и прижалась к нему плотнее. Все же в пещере было прохладно. Тебе нужно быть осторожной, Кайли. Ты даже не представляешь, на что способны Волс и собачьи морды. Кто, не поняла я? Линчи его дружки, пояснил Роан. А почему ты их так называешь? Звучит странно. Как-то само пристало к кастаницам, усмехнулся он. Если ты не обратила внимания, то ни один сайвер не носит бороды, даже старики. У нас считается неприличным оставлять волосы на теле и лице. Так что, когда мои предки увидели первых переселенцев и захватчиков, все они, как на подбор, носили борода или усы, то прозвали их собачьими мордами из-за сходства. О, только и произнесла я. А ведь он прав. Ни на руках, ни на груди у Роана не было волос. Я невольно задумалась, как далеко у сайверов заходит это неприятие растительности. Кровь прилила к щекам, я попыталась сменить тему. Как думаешь, сколько продлится буря? Несколько часов, если повезет, к вечеру стихнет. Нет, значит, нам сидеть здесь до утра. Я напряглась. Но на ферме Джозефа нужна моя помощь. Если ты сгинешь во время бури, им точно никто не поможет, Кайле. Так что давай без глупостей. Переждем пик, а как начнёт всё стихать, двинемся в путь. Хорошо, вздохнула я, всматриваясь в огонь. А что мне ещё оставалось? Роан был прав, но всё равно неприятное и нетерпеливое чувство грызло меня изнутри. После пережитого спать совершенно не хотелось. Да и негде было. На камнях удобно не устроишься. Конь Роана, прикрыв глаза, дремал стоя. Ушастик тоже устал, но настороженно поглядывал в сторону спящего волка. Но тот, свернувшись клубочком, лежал у дальней стены и не проявлял к мулу никакого интереса. Я в очередной раз оценила постройку сайверов. Здесь хватило бы места на несколько человек с лошадьми. Вот нечего делать, я проверила карман юбки. Там лежали кости, что когда-то отдал мне аса. «Сыграем?» — предложила я Роану так как делать все равно было нечего. Он странно на меня посмотрел и насмешливо спросил. — А ты умеешь? Я быстро учусь. Руан повернулся ко мне. Его лицо приблизилось, и я готова была поклясться, что сейчас последует поцелуй, но Сайвер буквально прошептал мне в губы. — Могу научить, но вряд ли мы подразумеваем под игрой одно и то же. Сердце пропустило удар Интуиция подсказывала, что я снова вляпалась в какую-то сайверскую традицию. «Так объясни мне», — я облизнула губы. Еще секунды, и я точно не устояла бы и подалась вперед, но Роан первым повернулся к огню. Эти кости символизируют тьму и свет, разрушение и созидание, мужское и женское начало. По нашим легендам их создали великие мать и отец для игр. Женщины с помощью таких костей гадают. Мужчины играют на деньги, а супруги вносят разнообразие в постель. Обычно, когда женщина предлагает мужчине сыграть в кости, она подразумевает «Ой, я поняла все сама и прижала ладони к разгоряченным щекам». Мне было любопытно, каким образом пара трактует сочетание тех или иных знаков, но спросить у Руана не решилась. Повисла неловкая тишина. «А то, что Аса отдал их мне, что-то значит?» «Есть примета, что если кости убежали от хозяина, ему еще рано жениться. Для тебя же это всего лишь подтверждение, что кости выбрали тебя как хозяйку». Я покрутила их в руках, прислушиваясь к ощущениям. Роан говорил так, словно они обладают волей. Но кости явно были лишены магии. Значит, речь шла о простом поверье. «Все же удивительный народ Сайверы. «Роан», — позвала я после непродолжительной паузы. «Помнишь, в хижине Вуте пробудился Вера? Прикоснувшись к солнечному сплетению, как у него это вышло? Раз мы застряли вдвоем в пещере, самое время узнать о местных что-нибудь новое. «Кайли», — устало выдохнул Роан, — «ты на смертном одре будешь меня расспрашивать о всяких глупостях». «Вути просто выплюснул немного магии, тем самым вытеснив твое заклятие». И, прежде чем я задала очередной вопрос, добавил. «А теперь отдыхай. Мы оба устали». Постепенно звук потрескивающего костра меня убаюкал. Я смирилась со своим положением и окончательно расслабилась. Веки слепались. Роан устроился поудобнее, моя голова легла ему на плечо. Последнее, что я заметила, был браслет на запястье Сайвера. Полоску кожи украшали разноцветные бусины, но ярче всего выделялись два топаза. Я присмотрелась и поняла, что это гвоздики, которые я обменяла на поездку до Феникса. Получается, все это время Роан носил их с собой? Пусть и таким необычным способом. Это открытие вызвало у меня улыбку. Веки сами собой закрылись, и я провалилась в поверхностный, неглубокий сон. Через несколько часов буря стихла. Я проверила плечо Роана. Как и думала, рана уже затянулась. Пара дней, от нее останется только шрам. Подозреваю, щепка была из моей повозки. На большой скорости она превратилась в смертоносный остросколок, и нам еще повезло, что никто не получил более серьезных травм. «Я провожу тебя до фермы Джозефа», — поставил перед фактом Роан. «Это хорошо, так как я понятия не имею, где мы находимся», Улыбнулась я, снимая одеяло и накидывая на плечи плащ. Роан посадил меня на своего коня и сам запрыгнул следом. Все же передвигаться таким способом было куда удобнее, чем на муле без седла. Накрапывал дождь, в воздухе стоял бодрящий, сладковатый запах свежести, какой всегда бывал после сильной грозы. О том, что тут разбушевался ветер, говорила только необычная борозда на земле. Словно неведомый монстр слезал траву вместе со слоем почвы. Мы проехали несколько миль, когда вдалеке показался приземистый каменный дом с зеленой крышей. Он не пострадал, и это уже был хороший знак. «Дальше тебе лучше поехать одной, но я буду рядом. Волк тебя проводит. Одеяло оставь». «Спасибо за то, что меня спас». Рон кивнул. «Мы спешились». Я уже хотела подойти к ушастику, но Сайвер продолжал держать меня за талию и не отпускал. Он напоминал мне хищника, который заполучил добычу и не может так просто ее отпустить. Вот только я больше не боялась его, знала. Роан не причинит вреда, никогда. «Равноценный обмен», — напомнил он. Я рассмеялась. Вот ведь жук. «И что ты хочешь за мое спасение?» «А что можешь предложить?» «Ну, как минимум, свои услуги целителя. Забыл, я помогла тебе перевязать рану. Если бы не твое безрассудство, ее бы не возникло». «Ты прав», — я притворно вздохнула, будто не знала, как выбраться из затруднительного положения. «Тогда у меня не остается выбора». Я пристала на цыпочки и подалась вперед. На лице Роана мелькнуло удивленное выражение, а затем я его поцеловала. Теплые, немного обветренные губы ответили взаимностью. Так как Роан был высоким, я обвела его шею руками. В животе порхали бабочки. Дождик продолжал накрапывать, но мне было все равно. От Роана пахло кожей и дымом. Мне захотелось проникнуть руками под его куртку, почувствовать, как под ладонями перекатываются мышцы. Это было что-то новое, неизведанное, что-то, чего я еще ни разу не пробовала но отчаянно желала разделить с этим Сайвером. Он плотнее прижал меня к себе и углубил поцелуй. Не хотелось останавливаться, но меня еще ждал пациент, а значит, следовало поспешить. Я отстранилась. Мне надо идти. Голос звучал непривычно, тихо, с придыханием. «Да», — кивнул Роан. Его затуманенный страстью взгляд продолжал смотреть на мои губы. Я улыбнулась. Хорошего понемногу. Если хочет, чтобы я его еще раз поцеловала, придется проявить инициативу. Береги себя, сказала на прощание. Кайли, ты тоже, пожалуйста, не делай глупостей. Ничего не могу пообещать. Я легкомысленно пожала плечами и пошла к ферме Джозефа. Пешком, это во время смерчи я каким-то чудом взлетела на спину мула и даже ни разу не упала без седла. Сейчас же я предпочла отказаться от подобных подвигов. Да и тело начинало ныть после непривычных нагрузок. На этот раз Роан не стал ждать. Он запрыгнул на коня и умчался прочь. Но волк продолжал семенить рядом. И я точно знала, что мой Саевер приглядывает за мной. Когда подходила к дому, отметила, что из дымохода вьется дымок. Вроде бы все выглядело неплохо. Я постучала в дверь, придерживая пола плаща, мне не открыли. «Кто бы ни стоял на пороге, у меня ружье!» — донеслось из дома. Я сглотнула, вот тут я понимаю радушный прием. «Это Кайли Белл, целительница. Мне сказали, здесь нужна моя помощь!» Срывающимся от волнения голосом крикнула я в ответ. «Все же не каждый день тебя грозятся застрелить». Но вот послышались шаги, дверь открылась. Показался низенький толстячок с проплешиной. «А, точно. Кому нужна помощь?» — нетерпеливо спросила я. «Так это мне?» — он показал на перебинтованный палец. «Прищемил утром. Кажется, перелом». Я стояла, как истукан на пороге, не веря своим ушам. «Вы вызвали из города целителя из-за... из-за пальца?» «Ну да. Не самому ж ехать, Феникс. Я там вчера был. Да и погода сегодня какая!» — пояснил фермер, разматывая бинт. «Не хотел угодить в бурю». Затем он поднес свой палец к моему лицу. «О, смотрите, какой сничище! Там под ногтем и вправду образовался синяк, и он даже немного опух, но я невооруженным глазом видела, что никакого перелома там нет. «Вы это... залечить по-быстрому, у меня ужин стынет!» — поторопил фермер. По-быстрому мне хотелось его только убить. Но, взяв себя в руки, я потратила немного магии, чтобы обезболить и слегка ускорить заживление. Обычно для таких случаев я бы выписала мазь, но все мои запасы унесло ветром. — Ага, спасибо! — бросил Джозеф и захлопнул дверь. — Подозреваю, ушел ужинать.